Земледельческий труд, по-видимому, содержит в себе элементы, необходимые для того, чтобы занять сильного, прихотить его к земле и даша исправить. К тому же этот труд пригоден для громадного большинства сильных, так как наша каторга, учреждение по преимуществу мужицкое, и из каторжников, и поселенцев только одна десятая часть не принадлежит к земледельческому классу. И эта мысль имела успех.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 имели решающее значение хорошая или дурная погода, хлеб и масло, которыми их угощали в избах, и то попадали ли они сначала в такое мрачное место, как дуэ, или такое на вид жизнерадостное, как сиянцы. Чиновники, которым верена была сельскохозяйственная колония, в громадном большинстве до своего поступления на службы не были ни помещиками, ни крестьянами, и сельским хозяйством не были знакомы вовсе для своих ведомостей они всяки раз пользовались только теми сведениями, которые собирали для них надзиратели.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 Казалось бы, самые верные сведения можно было получить от людей, которые сами пашут и сеют, но и этот источник оказался ненадёжным. Из страха, чтобы их не лишили пособий, не перестали давать зерной суду, не оставили бы их на сахалине на всю жизнь, сыльные обыкновенно показывали количество разработанной земли и урожай ниже действительности.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 Они зорко следили за модой и направлением мыслей. И если местная администрация не верила в сельское хозяйство, то они тоже не верили. Если же в канцеляриях делалось модно противоположное направление, то и они тоже начинали уверять, что на Закалине, слава богу, жить можно, урожай хороший и только одна беда. Народ нынче избаловался и тому подобное. И при этом, чтобы угодить зачальству, они прибегали к грубой лжи и всякого рода уловкам.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 Генерал-губернатор, начальник острова и окружные начальники не верили в производительство труда соколинских земледельцев. Для них уже не подлежало сомнению, что попытка приурочить труд сильных к сельскому хозяйству потерпела полную неудачу. И что продолжать настаивать на том, чтобы колония во что бы то ни стало была сельскохозяйственной, значила тратить непроизводительно казенные деньги и подвергать людей напрасным мучениям. Вот слова генерала-губернатора Соколинского.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 И несмотря на такое определённое и единодушное отношение к сельскому хозяйству, всё-таки сильные продолжают пахать и сеять. Администрация продолжает выдавать им в суду зерно и начальный кострово меньше всех верующие в Соколинской избеделе издаёт приказы, в которых в видах приурочения сильных к заботам о сельском хозяйстве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 в 935 квадратных сажен. Помимо того, что цифры эти могут быть неверны, значение их умаляет ещё тем, что земля распределена между владельцами крайне неравномерно. Приехавшие из России с деньгами или нажившие себе состоянием кулачеством имеют по 3-5 и даже 80 десятин паха до земли. И есть немало хозяев, особенно в Корсаковском округе, у которых всего по несколько квадратных сажен. По-видимому, количество пахотой земли абсолютно увеличивается каждый год, средний же размер участка не растет и как бы грозит остаться величиной постоянной. Сеют казенное зерно, получаемое каждый раз в Суду в лучшем, то есть Корсаковском округе в 1889 году, на всю пропорцию посеянного зерна.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 Время уборки хлебов, особенно яровых, здесь почти всегда совпадает с самой дождливой погодой, и случается, весь урожай остаётся в поле благодаря дождям, непрерывно идущим с августа до глубокой осени. В отчёте инспектора сельского хозяйства приводится таблица урожаев за последние 5 лет, составленная по данным, которые начальник острова называет праздовыми вымыслами.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 При таких тощих урожаях саколинский хозяин, чтобы быть сытым, должен иметь не менее 4 десятин плодородной земли. Ценить свой труд ни во что и ничего не платить работникам Когда же в недалёком будущем однопольная система без пары и удобрений истощит почву и сильные сознают необходимость перейти к более рациональным приёмам обработки полей и к новой системе севооборота, то земли и труда понадобится ещё больше, и хлебопашество поневоле будет брошено как непрожиздительно и убыточно. Та удел сельского хозяйства, успех которого зависит не столько от естественных условий, сколько от личных усилий и знаний, самого хозяина огородничество, по-видимому, даёт на Сахалине хорошие результаты. За успех местной огородной культуры говорит уже то обстоятельство, что иногда целые семьи в продолжение всей зимы питаются одной только брюквой. В июле, когда одна дама в Александровске жаловалась мне, что у неё в садике ещё не взошли цветы, в Корсаковке в одной изб я видел решето полное огурцов.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 И в Корсаковском по 34 пуда. Картофель вообще даёт хороший урожай, и это подтверждается не только цифрами, но и личным впечатлением. Я не видел закромов или мешков с зерном, не видел, чтобы сильно ели пшеничный хлеб, хотя пшеница здесь сеется больше, чем ржи, но зато в каждой избе я видел картофель и слышал жалобы на то, что зимой много картофеля сгнило. С развитием на Сахалине городской жизни растёт мало-помалу и потребность в рынке. В Александровске уже определилось место, где бабы продают овощи, и на улицах нередко встретишь сильных торгующих огурцами и всякую зелень. В некоторых местах на юге, например, в Первой Пади, огородничество уже составляет серьёзный промысел. Глибопашество считается главным занятием сильных.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 В прежнее время медведь не обижал людей и домашних животных и считался смирным, но с тех пор, как ссыльные стали селиться по верховым рек и врубать тут леса и преградили ему путь к рыбе, которая составляла его главную пищу, В сагалинских и куттрических книгах и ведомости пришествий стало появляться новая причина смерти задран медведям, и в настоящее время медведи уже третируются как грозный являли природы, с которым приходится бороться не на шутку. Встречаются также олень и кабарга, выдра, росомаха, рысь, редко волки и ещё реже горностаи и тигр. Несмотря на такое богатство дичи, охота как промысел в колонии почти не существует. Сильные кулаки, проживающие здесь, состояня торговлей, промышленляют обекдовенно и мехами, которые они приобретают у инородцев за обесценки и в обмен на спирт. Но уж это то есть не кохоте, а к промышленности и нового рода. Охотники и сильных здесь все наперечёт, их очень немного. В большинстве это не промышленники, а охотники по страсти, любители охотиться с плохими ружнями и без собаки, тут ради забавы. Убитую дичь они избывают за бесценок или пропивают. В Корсаковске один поселенец, продавая мне убитого им лебедя, запросил 3 рубля или бутылку водки. Надо думать, что охота в сильной колоде никогда не примет размеров промысла, именно потому, что она сильная. Чтобы промышлять охотой, надо быть свободным, отважным и здоровым. В сильной же, в громадном большинстве людей слабохарактерны, нерешительные, невростенгии.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 Нельзя позволить бывшему убийце часто убивать животных и совершать те зверские операции, без которых не обходится почти дня одна охота, например, закалывать раненого оленя, прикусывать горло подстреленной куропатки и тому подобное. Главное богатство Захалина и его будущность быть может завидае и счастлива не в пушном звере и не в угле, как думают, а в периодической рыбе жесто, ведь может и вся масса веществ уносимая реками в океан, и ежегодно возвращается материку обратно в виде периодической рыбы. Кита или кита рыба из лососёвых, имеющая размеры, цвет и вкус нашей сёмги, населяющая северную часть великого океана. В известный период своей жизни входит в некоторые реки Северной Америки и Сибири и с неудержимой силой в количестве буквально бесчисленном, читься вверх против течения, доходя до самых верхних горных потоков. На Сахалине это бывает в конце июля или в 1-3 августа. Масса рыбы наблюдается в это время, бывает так велика, и ход ее до такой степени стремителен и необычайен, что...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 В устье реки Тита входит здоровая и сильная, но затем безостановочная борьба с быстрым течением, теснота, голы треди и ушибы о корчи и камни истощают её. Она худеет, тело её покрывается кровоподтёками, мясо становится дряблым и белым, зубы оскаливаются, рыба меняет свою физиономию совершенно, так что люди непосвящённые принимают её за другую породу и называют не китой, а зубаткой. Она слобевает мало-помалу и уже не может сопротивляться течению и уходит в затоны или же стоит за карчей, уткнувшись мордой в берег. Здесь её можно брать прямо руками, и даже медведь достаёт её из воды лапой. В конце концов, издорённая половым стремлением и голодом, она погибает, и уже в среднем течении реки начинают встречаться во множестве уснувшие экземпляры. А берега верхним течением бывают усеены мёртвой рыбой, издающей зловоние. Все эти страдания, переживаемые рыбой в период любви, называются кочевванием до смерти, потому что они неизбежно ведут к смерти, и ни одна из рыб не возвращается в океан, а все погибают в реках. Необходимые порывы эротического влечения до да издыхания, говорит Мидендорф. Цвет идей кочевания и такие идеалы в тупоумной, влажно-холодной рыбе. Не менее замечательный ход сельди, которая периодически появляется по прибрежьям моря весною, а обыкновенно во второй половине апреля. Сельдь идет громадными стадами в невероятном количестве, по выражению очевидцев. Приближение сельди всякий раз узнается по следующим характерным признакам – Круговая полоса белой пены, захватывающая на море большое пространство, стаи чаек и альбатросов, киты, пускающие фонтаны и стада сивучей. Картина чудесная. Китов, следующих в Аневе за сельдью, такое множество, что корабль Крузенштерна был окружен ими и на берег должно было съездить с осторожностью. Во время хода сельдь море представляется кипящим.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 Ловля периодической рыбы на Сахалине могла бы приносить миллионные доходы. Когда еще на юге Сахалина распоряжались японцы, и рыбные ловли в их реках едва начинали развиваться, то уж рыба приносила около полмиллиона рублей ежегодно. По расчету Митсуля добывание в Орване в южной части Сахалина требовало 611 котлов и до 15 тысяч сажен дров, и одна лишь сельдь давала миллион. 295 806 рублей в год. С занятием Южного Сахалина русскими рыбные ловли перешли в стадию упадка, в котором находится до сего дня. «Где недавно кипела жизнь, давая пищу и народным айнцам, и солидные барыши промышленникам», писал в 1880 году Эл Дейтер, «там теперь почти пустыня». Рыбные ловли, производимые теперь в обоих северных округах,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 Тюрмы в районе Теперьшки Кловиль забрала себе лучшие места и им же предоставила пороги и мели, где они рут свои дешёвые самоделковые сети, а корчи и камни. Когда я был в Дербинском, там кадрышные ловили для тюрьмы рыбу. Начальник острова генерал Кананович приказал собраться поселенцам и обратиться к ним с речью. Упрекнул их, что в прошлом году они продали в тюрьму рыбу, которую нельзя было есть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 Было трудно ходить по скользкому берегу. Сначала мы зашли в сарай, где 16 каторжников под руководством Василенки, бывшего отыганровского рыбалки, солила рыбу. Было уже посолено 150 бочек около 2000 пудов. Впечатление такое, что если бы Василенка не попал на каторгу, то никто бы тут не знал, как надо обращаться с рыбой. Из сарая спуск к берегу, на котором шесть кадожных очень острыми ножами пластают рыбу, выбрасывая её внутренности в реку. Вода красная, мутная, тяжёлый запах рыбы и грязи, смешанной с рыбьей кровью. В стороне группы кадожных, все мокрые и босиком или в чириках, закидывают небольшой невод. Прим не вытащили два раза, и в оба раза невод был полон. Вся кита имеет крайне подозрительный вид. У всех оскалены зубы, сгорбились спины и тела покрыты пятнами. Почти у каждой рыбы брюхо окрашено в бурый или зелёный цвет. Выделяются жидкие испражнения. Выпрошенная на берег рыба засыпает очень скоро, если она уже не заснула в воде или пока била снег в воде. Те немногие экземпляры, на которых не было пятен, назывались серебрянками. Их бережно откладывали в сторону, но не для твребного котла, а на балычки. Здесь не твёрдо знают естественную историю рыбу, заходящую периодически в реки, и ещё нет убеждения, что её следует ловить только в устьях и в нижнем течении, так как выше она становится уже непригодной. Вลвия по Амуру я слышал от местных старожилов жалобы, что у устья, где вылавливают настоящую киту, а до них доходит только зубатка. И на пароходе шли разговоры о том, что пора упорядочить рыбный ловли, то есть запретить их в нижнем течении. В то время как в верховьях тыме чёрма и поселенцы ловили тощую, полуживую рыбу в устье её контрабандным образом промышляли японцы.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 Чтобы рыболовство получило значение серьёзного промысла, надо придвинуть колонию ближе к устью Тиби или или Параная. Но это не единственное условие. Необходимо также, чтобы с сильным населением не конкурировал свободый элемент, так как нет такого промысла, в котором при столкновении интересов свободы не брали бы верха над цильными.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 Начинается эмиграция, организуются настоящие рыбные ловли, в которых сельдь будет принимать участие не как хозяйственный промышленник, а лишь как батрак. Затем, судя по аналогии, начнутся жалобы на то, что труд сильных во многих отношениях уступает труду свободных. Даже манс и корейцев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 Плату за труды рабочие получают за деельную, и потом размер самого заработка находится в прямой зависимости от навыка, усердия и добросовестности, качества, которыми обладают далеко не всякий сильный, потому и не всякий ходит в мауку. Среди сильных много плотников, сталеров, портных и прочих, но большинство их сидит без дела или занимается хлебопашеством.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 Предложение труда мастеров значительно превышает спрос. Тут даже фальшивых бумажек сбывать негде, сказал мне один каторжный. Плотники работают по 20 копеек в день на своих харчах, а порты шьют заводку. Если теперь подвести итог доходам, какие получают в среднем сыльные от продажи зерна в казну, охоты, рыболовства и прочее, то получается довольно жалкая цифра 29 руб. 21 коп. Между тем каждое хозяйство должно в казну в среднем 31 рубль 51 копейку, так как в сумму дохода вошли также кормовые пособия от казны и деньги, полученные по почте, и так как доход сыльного составляется главным образом из заработков, которые даёт ему казна, платя ему почас умышленно высокую цену, то доброй половины дохода оказывается фикцией, и долг в казну на самом деле выше, чем он показан.